«Как же это мне теперь быть?» — с печальным недоумением спросил Александр михайлов «Девять? 10 рублей заработаешь в месяц? Что же это? Разве на такие деньги проживешь с ребенком?» «Вы вот что, попросите себе у Василия Матвеевича приклейку», — посоветовала Дарья Петровна. «Вы уже третий месяц работаете, а вам давно пора приклейку давать, а эта работа выгодная. Вон он, Федька идет, может, он знает, спросите, есть ли сейчас приклейка?» У Дарь Петровны было смиренное, желто-бледное лицо, и она с ненужной угодливостью заглядывая в глаза тому, с кем говорила. Александра Михайловна остановила проходившего брошюранта и ласково спросила, «Не знаешь, Федя, есть сейчас у мастера приклейка?» «Сколько угодно, русская поэзия с портретами, десять тысяч экземпляров». В дверь заглянул из коридора переплетный подмастерье Ляхов. Он быстро вошел в комнату, схватил Федьку за плечо и грозно спросил, — Тебе чего тут нужно? — Чего? А вам чего с недоумением пробонатал Федька? Ляхов поднес к его носу крепкий кулак. — Эти негодяй все зубы твои повыбью. Пошел прочь. Не смесь с Александром Михайловной разговаривать. — «Хе -хе -хе Федька весело усмехнулся и, подняв брови, с любопытством метнул взгляд на Александру Михайловну. — Господи, кто это такой? — воскликнула Александра Михайловна. — Василий Васильевич, вы с ума сошли, что ли? — А я никому, никакому мужчине не позволю говорить с александром Михайловной. Еще раз увижу тебя, изувечу! — крикнул Ляхов и свирепо выкатил глаза. — Да что же это, Господи! — Василий Васильевич, я к хозяину пойду. Ну как вы смеете меня позорить? — Ну так вот, помни! Ляхов еще раз выразительно потряс кулаком перед носом пятившегося Федьки и, не глядя на Александру Михайловну, вышел. Улыбовавшийся Федька в юмористическом ужасе продолжал пятиться к верстакам. Александра Михайловна сидела красная и сконфуженная. «Ну что же это такое, скажите, пожалуйста? Вот уже второй месяц не дает мне покою, пристает везде, позорит, просто проходу никакого нету. И чего он ко мне привязался?» «Везде только про вас и говорит такой бесстыдник». «Сочувственно негодующе, — сказала Дарья Петровна, — влюблен, — говорит, — не могу жить без нее. Это женатый-то человек, такой стыд!» «На медни пришел к нам, — усмехнулась Фокина, — рассказывает про свою любовь, плачет, спьяну, конечно. Если, — говорит, — Александра Михайловна меня не удовлетворит, — я, — говорит, — как только листья осыпятся, повешусь в Петровском парке. Что же я говорю? Ждать — это и теперь можно». Яд, говорит, когда листья осыпятся. А еще был друг покойным Андрею Ивановичу. Укоризненно вздохнула Александра Михайловна, и чуть заметная самодовольная улыбка пробежала по ее губам. Девушки кончили пить чай и принимались за работу. В огромной живой машине начинали шевелиться ее части, вскоре она пошла в ход быстрым, ровным темпом. Александра Михайловна вошла в комнату мастера. Василий Матвеев, высокий, грузный мужчина с мясистым лицом, наклоняясь над верстаком, накалывал листы. Он оглядел Александру Михайловну своими косящими глазами и молча продолжал работать. Александра Михайловна сказала, «Василий Матвеев, я работу кончила, дай мне приклейку». Мастер продолжал молча накалывать. «Василий Матвеев, да подожди ты, видишь, занят я», — грубо огрызнулся он. Александра Михайловна, стеснув зубы, смотрела на его красное потное лицо. Три недели назад Василий Матвеев ущипнул ее в руку около плеча, и она сурово оттолкнула его. Ишь, не дотрога, какая выискалась! Ядовито заметил он, и с тех пор стал во всем теснить. Только ту неделю, когда Александра Михайловна напоила его кофеем, он был немножко ласковый. Василий Матвеев не спеша продолжал работать. Александра Михайловна сердито спросила. «Скоро, что ли? Мне нет времени ждать». «Приклейку», — проворчал мастер, — «тебе рано приклейку, напортишь». «Нет, не рано. Приклейка через полтора месяца, полагается, а я уже третий месяц работаю». «Приклейку. Мастеру уважения не доказываешь, а тоже приклейку ей давай. Что она с Гронькой говорила?» «Да что, Василий Матвеев, разве и неправду я сказала? Одним все легкую работу даете, другим все трудную, а ведь жить-то всем нужно». «Нет сейчас приклейки. Ступай!» — оборвал Василий Матвеев. Левая щека Александра Михайловна задергалась. «Нет, есть приклейка. Я знаю. Русская поэзия. Я к хозяину пойду». Мастер молчал. Александра Михайловна решительно пошла к выходу. Там, в углу, буркнул Василий Матвеев. Она воротилась. «Это вот. Какую картину взять? Пушкина портрет. Тысячу возьми, не больше. А на какую страницу приклеивать?» «Да отстань ты, пожалуйста, не мешай. Пятьдесят шестая страница».